Потерянный и возращённый хатабыч «Пожелайте мне скорой удачи, ты, о Волька, и ты, о Серёжа, и ты, Женя!» воскликнул хатабыч и, превратившись в рыбу, с плеском нырнул в воду. Уже давно село солнце, озарив при этом горизонт закатом невиданной красоты. Уже вдали замерцали мириады городских огней, а старика все еще не было. «Неужели пропал?» — мрачно промолвил Волька, испытывающий взглянув на своих приятелей. «Не может он пропасть», — убежденно ответил ему Женя. «Такие старики, брат, не пропадают». «А мне, ребят, что-то есть захотелось», — чистосердечно признался Женя. «Чего бы такого покушать?» В это время неподалеку с тихим плеском причалила лодка. Из нее вылезли трое рыбаков». Один из них принялся раскладывать из сухих сучьев костер, а остальные стали чистить рыбу и кидать ее в котелок с водой. «Пойдем попросим у них что-нибудь покушать», — предложил Женя. «Свои ведь люди трудящиеся. Они не откажут». Ребята согласились. «Добрый вечер, сеньоры», — вежливо поклонился Женя, обращаясь к рыбакам. «Подумать только, как многое за последние годы развелось в нашей бедной Италии бездомных детей» произнес простожным голосом один из рыбаков, седой и тощий. «Джованни, дай-ка что-нибудь покушать. Хлеб есть, луковиц хватит, а соль имеется даже более, чем надо», весело откликнулся курчавый парень, чистивши рыбу для ужина. «Присаживайтесь, ребята, скоро будет готово вкуснейшее из похлебок, когда-либо сваренных в Гену и ее окрестностях». «Если хотите еще, — сказал потягиваясь Джованни, — варить сами, наука нехитрая, а мы пока приляжем отдохнуть». Только крупную рыбу не берите. Крупная пойдет утром на продажу, чтобы нам было чем уплатить налоги. Сережа с Женей тотчас же начали хлопотать у костра, а Волька, засучив штаны, пробрался по воде к лодке, заваленной уснувшей рыбой. Набрав сколько надо на похлебку, он хотел уже возвращаться на берег, когда взор его случайно упал на сложенные возле мачты рыболовные сети. Одинокая рыбка билась у них, то замирая, то с новой силой возобновляя свои бесплодные попытки освободиться. «Пригодится для ухи», — подумал Волька и извлек присмиревшую на миг рыбку из ячейки сетей. Но в его руках она вновь забилась с такой силой, что Вольке вдруг стало очень жалко, и он, оглянувшись, как бы не заметили рыбаки, бросил ее за борт лодки. Рыбка еле слышно шлепнулась о темную воду бухты и тотчас же превратилась в сияющего от радости Хатабыча. «Да будет благословен день твоего рождения, о добросердечный сына Леши!» — растроганно провозгласил старик, стоя по пояс в воде. «Ты снова спас мне жизнь!» «Хатабыч, дорогой, ну какой ты молодец, что оказался живой!» — сказал счастливый Волька. «Мы тут так волновались за тебя!» «А меня терзала мысль, что ты, о многократный мой спаситель, и наши юные друзья остались без меня голодные и одинокие в чужой стране». «Мы совсем не голодные. Нас тут рыбаки здорово накормили». «Да будут благословенные эти добрые люди», — с жаром произнес Хаттабыч. «Они, наверное, бедные люди. Очень бедные. Они не будут, уверяя тебя, больше страдать в тисках нищеты». Люди, которые так бескорыстно помогли моим друзьям в столь тяжелую минуту, не должны ни в чем терпеть недостатка. Пойдем же скорее, я их достойно отблагодарю». Спустя короткое время вздремнувших был рыбаков разбудил приближавшийся конской топот. Вскоре у слабо потрескивавшего костра остановился необычный всадник. Это был старик в дешевом полотняном костюме и жесткой шляпе-конотье. Его величественная борода развивалась по ветру, открывая для всеобщего обозрения вышитую украинскую сорочку. Ноги его в вычурных, расшитых золотом и серебром туфлях, с причудливо загнутыми кверху носками, упирались в золотые стремена, усыпанные алмазами и изумрудами. Под седлом играла лошадь неописуемой красоты — В обеих руках старик держал по большому кожаному чемодану. «Могу ли я увидеть благородных рыбаков, столь великодушно приютивших и накормивших трех голодных отроков?» торжественно обратился он к Джованни, возившемуся у костра. «А за что нас благодарить?» — искренне удивился седой рыбак. «За похлебку, что ли? Она нам недорого стала, поверьте мне, сеньор». «Я слышу слова поистине бескорыстного мужа. Позвольте же мне отплатить вам хотя бы этими скромными дарами», сказал Хаттабыч, протянув оторопевшему джавани оба чемодана. «Тут, очевидно, какая-то ошибка, уважаемый сеньор», пролепетал тот. «За эти два чемодана можно купить по крайней мере тысячу таких похлебок, какой мы накормили ребятишек». «Это ты ошибаешься, о бескорыстный рыбак! В этих чемоданах заключены богатства в тысячи тысяч раз превышающие стоимость вашей похлебки, если же они, на мой взгляд, не будут достаточной оплаты за неё ибо нет на всем свете более дорогого, чем бескорыстное гостеприимство и милосердие к нуждающимся». Он раскрыл чемоданы, И все увидели, что чемоданы доверху наполнены блестящими золотыми монетами, каждая достоинством в двадцать лир. «Только прошу вас, не возражайте мне!» — сказал Хаттабыч, видя, что рыбаки пытаются протестовать. «Уверяю вас, тут нет никакого недоразумения! Прощайте! Прощайте, сеньор! Прощайте, ребятишки!» — сказали рыбаки, глядя вслед нашим путешественникам. Когда старик со своими спутниками скрылся вдали, Джованни сказал, разводя руками, «Убейте меня, друзья, но я ничего не понимаю». Но согласились остальных два рыбака. же это даже не золото, а обыкновенные медяшки, и то тут наберется с худобедно до пятисот лир меди», говорил Джованни, перебирая руками монеты. «Во всяком случае будет, чем расплатиться за старые и новые налоги и починить сети». «Скорее всего, это все-таки не золото». «А медяшки», — продолжал свою мысль Джованни. «Впрочем, завтра проверим».